Чирыков удачно избежал ареста и вышел из своего тайника. Лицо солдата в кустах было знакомо Чирыкову. Он сразу узнал его. Это был тот самый солдат, которого он отбил в аустерии. И солдат, в свою очередь, тотчас же узнал князя Бориса. Оглянув его, Чирыков невольно улыбнулся его растерянному виду и странному одеянию, И проговорил не столько в насмешку, сколько в поощрение молодому малому. «Здорово! Молодец!» Солдат вытянулся и, видимо, почувствовав в голосе князя начальнические нотки, по привычке ответил. «Желаю здравствовать!» «Как зовут?» «Кузьма Данилов, вашего цикоблагородия!» «А что ты тут делаешь? Зачем ты сюда попал?» Кузьма огляделся кругом, точно желая проверить, нет ли здесь еще кого-нибудь, кто мог бы слышать их. И, убедившись, что кругом пусто, но понизив все-таки голос, проговорил. «Искал вас, потому как раз вы меня высвободили, так теперь кроме вас другой помощи не искать». череха слушал молча, ничего еще не понимая, и давая высказаться Кузьме, чтобы разобрать, в чем дело. «Я теперь убег». То есть как же это убег? Такс, Потому все один конец. На дыбу и в Сибирь теперь. Ну а я-то тут при чем? Чего же ты меня тут искал на задворках? Здесь-то я уже не искал. Это я сам хранился. Я как из казармы убег. Сейчас же стал расспрашивать, где вас найти можно. К вечеру вот и нашел ваш дом. Только вижу, он с солдатами кругом обставлен. И... Так это сердце сжалось у меня. но, ну, думаю, значит, и на вас арест наложен. И пропадая я со всем пропадам. А все-таки боязно стало. Как вдруг солдаты заметят меня-то? Я и побежал, куда глаза глядят. Плутал-плутал тут, присел за кустом. Ан, гляди, вы словно из-под земли и выросли. Это словно из-под земли выросли, вновь заставило Чирыкова улыбнуться. Он только теперь, встретившись и заговорив с посторонним человеком, сознал совершенно особенную странность своего положения. Тем более, что Кузьма Данилов был вполне прав, ведь он действительно вырос из-под земли. Значит, ты скрываешься? Точно так. Именно. Скрываясь. И тебе деваться некуда? Решительно некуда. Черехов, как и все люди, любил видеть счастливые лица, в особенности, если причиной этого счастья был почему-либо сам он. И с невольным предвкушением того удовольствия, с которым он увидит сейчас, как изменится из несчастного в счастливое лицо Данилова, он сказал. «Ну, слушай, если ты таков, как ты есть, стал простым человеком, которому деваться некуда, так я тебя возьму к себе». Данилов, не веря в возможность того, что ему говорили, как-то косо посмотрел в сторону и едва слышно проговорил. «Разве этому быть возможно? Ну, уже это мое дело. Ступай за мной. Погоди. Впрочем, вот что. Сходи и достань поблизости чего-нибудь поесть. Я буду тебя ждать здесь. Если, вернувшись, не застанешь меня тут, значит, мы никогда не увидимся». И он, сунув Кузьме Данилову деньги, отослал его за провизией, а сам остался ждать его возвращения. Чирыкову-Ордынскому не пришлось долго ждать. Кузьма быстро исполнил поручение. Он явился с скрынкою простокваши и огромным ломтем черного хлеба. Переход от отчаяния, которое было следствием страха пытки и ссылки в Сибирь, К надежде избавиться от этого при помощи Ордынского был так быстр, что Кузьма принял уже саму надежду за спасение. Он, видимо, всецело доверял князю Борису и готов был служить ему, не заботясь о себе, уверенный, что князь будет заботиться о нем. И теперь, неся крынку с простоквашей, он гораздо больше думал о том, чтобы как-нибудь не расплескать простокваши, чем о том, что он может попасться на глаза кому-нибудь из солдат, сравнительно недалеко стороживших дом. Князю Борису весело было видеть улыбающееся, радостное лицо Кузьмы, когда тот с сознанием хорошо исполненного поручения подошел к нему. Чирыков взял хлеб и велел Кузьме нести за собой крынку. Они были почти у самой двери выхода из тайника, и, войдя в нее, действительно точно провалились сквозь землю. «Ловко», — одобрил Кузьма, — «значит, тут нас никто не достанет». «А, Бог-то! Бог, везде рука его видна. Был ведь этот подвал для разгула устроен. Ан, гляди, на спасение людям служит». Князь Борис невольно улыбнулся этой философии Кузьмы, но тут же почему-то успокоительно подумал, что из этого малого будет прок. Они не спеша поели и принялись устраивать на ночь свое помещение. Огня не зажигали, боясь выдать себя. В тайнике стояли уже глубокие сумерки, но глаза их привыкли к темноте, и они не замечали ее. Князь Борис лег на диван, но спать ему не хотелось, потому что он уже выспался днем». «Как же, однако, бежал ты!» И тот начал рассказывать, что стоял на часах у дверей командира своего полка Густава Берона, когда к тому приехал герцог. Стоя тут, он слышал весь их разговор, как Густав Берон сначала горячился по поводу полученного им указа о выдаче солдата, как герцог убеждал его и как, наконец, он согласился благодаря тому, что был не в духе. Даже очень рассердился. Сердился из-за того, что невесту у него из-под носа... Оп! Увели. Да ведь они, вероятно, по-немецки разговаривали. Разве ты понимаешь по-немецки? Отец мой купцом состоит и в Риге большую торговлю ведет. Так я с малолетства вокруг немцев возился. И их язык понимать могу. А говорили они что-нибудь об этой невесте? Как же не говорить? Говорили, и очень много... «Герцог-то говорит ему, чего тебе убиваться? Вот у господина Нарышкина машкират на днях будет, поезжай туда и там, значит, с ней продолжай там по-старому». Чирыков сам не ожидал, что известие, подобное только что полученному им от Данилова, может произвести на него такое сильное действие, какое произвело оно. Дальше он уже не слушал рассказ Данилова, заговорившего снова о себе, о том, как он через полкового писаря узнал, что будет сделано распоряжение об его аресте и как убежал из казарм и единственно ждал спасения от него князя. Чарыков лежал, не слушая и не перебивая, занятый своими мыслями и своей тревогой. Он чувствовал, что несомненно, уже есть таинственное, неуловимое Но, тем не менее, действительная связь между ним и девушкой, с которой он обошел три раза вокруг Аналоя в торжественно печальной церемонии их брака. Эта девушка носила теперь его имя, была княгиней Чирыковой-Ордынской, и это составляло главнейшую нить связи. Неужели возможно и мыслимо, что она, эта, по-видимому, милая и чистая прекрасная девушка, не сумеет с достоинством носить свое имя и обеспечить его? Были мгновения, когда Чирыков с глубокой болью душевной раскаивался. Зачем согласился на эту свадьбу? Но эти мгновения почти сейчас же сменялись приливом все-таки восторженной радости. Последнее заключалось в том именно, что такая прелесть, какой была эта девушка, связана с ним, чуть было окончательно не пропавшим человеком, одним и тем же именем. И как низок казался он себе по сравнению с нею, и как высок по сравнению с тем, чем он был прежде. «А знаешь, Кузьма, мне нужно во что бы то ни стало быть на этом машкераде у Нарышкина». «Так, так чего же вам не ехать? Ведь на Машкераде лица закрыты бывают». «Нет, если ехать мне, то именно так, как мне нужно». И он, не рассказывая, но как бы мечтая вслух, заговорил о том, что ему хотелось. Он желал быть на Машкераде у Нарышкина в домино цвета, соответствовавшего тому, в каком будет Наташа». Но это было немыслимо, потому что не только ему, Чирыкову, неоткуда было узнать цвет Наташиного домино, но и вообще достать для себя какой-нибудь костюм, для которого нужны были деньги. это все пустяки!» «То есть как пустяки?» – строго переспросил Чирыков. «Это-с пустяки все, я вам докладываю. И разузнать все, и машкерадное платье достать для вас. За этим дело не станет». Если б мог Чирыков разглядеть лицо Данилова, то мог бы тогда сразу увидеть, что серьезно, не на ветер говорит он эти слова. Но они прозвучали из темноты, словно совсем не издешнего из мира. Правда? Ты не врешь? Ты можешь сделать это? Могу. Как не допытывался потом князь Борис, каким образом Кузьма думает исполнить свое обещание, тот упорно отказывался объяснять. И этот упорный отказ почему-то дал князю Борису особую уверенность в том, что Кузьма не обманет его. У партнихи француженки шантильи у которой служила в швиях востроглазая Груня, было так много работы перед маскарадным балом у Нарышкина, что мастерицы сидели почти день и ночь. После свидания с Кузьмой Даниловым, когда он сказал ей, что его теперь по меньшей мере батагами на площади отдерут и в Сибирь угонят, Груня не видела с ним и ничего о нем не знала. Но каждый день она выходила вечером в условный их час к Садовому Тыну, поджидая, не придет ли Кузьма. Прошло несколько дней, а его не было. Груня становилась все грустнее». Не верилось ей, что действительно может статься, что его угонят в Сибирь. Но вместе с тем она не могла даже себе представить способ, посредством которого ему удалось бы избежать наказания. Если бы даже бежал он, как советовала она ему, то все-таки его, наверное, нашли бы и засадили бы. Она знала, что будь Кузьма на свободе и имея возможность явиться к ней, он явился бы непременно. Но раз его не было, значит, не было надежды на то, чтобы свидеться с ним». Наконец она решилась пойти к Тыну, сказав себе, что «это будет в последний раз». Ее безотчетно тянуло туда, но она сознавала, что это напрасно, и что напрасно она бередит и тревожит себя. Она шла по знакомой дорожке к росшему затыном тыном лопуху, где был пенек, на котором Кузьма сидел в последний раз, и где ей было так хорошо с ним, и она была так счастлива. И вдруг за тыном раздался тот особенный, знакомый, легкий посвист, от которого всегда ее сердце Билось сильнее обычного. «Здесь, здесь!» – ответила она. За тыном послышалось усилие карабкавшегося наверх человека, и вслед за тем показалась голова. Груня взглянула и вскрикнула. «Тише! И себя, и меня погубишь!» Голос был Кузьмы, но облик был вовсе не похож на него – Груня, испуганная этим обликом и тем, что она крикнула, сжав руки, у груди остановилась, не дыша. Кузьма медля соскакивать тревожно прислушался, оглядываясь по сторонам. Не идет ли кто на крик неосторожной Груни? Но все было тихо кругом. Только подрумяненные осенью ветки шуршали, качаясь слегка. Наконец Кузьма соскочил в сад». Он весь был вымазан сажей, одежда была перепачкана, за плечами торчал веник на длинной веревке, обматывавшей его руку. Но груня теперь, приглядевшись, узнала в трубочистику зиму. Что, испугалась? Видишь, рожу вымазал. Значит, за делом иду. Слушай, груня, теперь для меня такой артикул начался. Одно слово, что либо совсем пропаду, либо уж так хорошо будет, что ни в жизнь не мерещилось. Теперь я из полка убежал. И ищут меня по всему городу. Кузьма Данилов вполне искренне воображал, что действительно теперь все начальство только и занято его побегом и тем, чтобы напасть на его след. Так как же ты? Где же ты? Чего ж ты сюда не показывался? Я теперь все у него же, у князя Ордынского. Слушай... «Груня, много раз я сюда прыгал и точить. В первый раз теперь за делом прихожу. Можешь ты мне одно дело справить?» Груня наморщила лоб, задумалась, видимо, всей душой желая не только исполнить все, что от нее потребует, но даже догадаться, что нужно ей сделать. Кузьма внимательно поглядел на нее и остался, кажется, доволен ею. «Прежде всего, нужно мне знать, в каком будет Алуниевская барышня». Ну, что с моим князем венчалась? В каком она будет... До меня? Ну, вот, до меня, что ли. Груня улыбнулась. Ей приятно было знать то, о чем получить сведения было так необходимо ее Кузьме. Будет она в розовом. Наверное. Наверное. Я сама, собственноручно блонды пришивала. Так. но а если средства достать для этого самого Машкерада такой же наряд на мужчину? Зачем на мужчину? Ты толком говори. Есть ли средства для князя такой наряд достать?